Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость. Притчи, глава 16, стихи 16-22. Если вы готовы к тому, чтобы использовать свои способности в полной мере, но никакие двери перед вами не раскрылись, то, возможно, нужно переосмыслить свою жизнь и свои таланты. Если вы мечтаете стать серфером мирового класса, то вряд ли вам удастся найти подходящие волны на Аляске. Иногда нужно пойти на какие-то перемены, чтобы поймать удачу. Несколько лет назад мне стало ясно, что если я хочу выступать перед людьми во всем мире, мне нужно покинуть далекую Австралию и перебраться в Соединенные Штаты где возможностей для подобной карьеры гораздо больше. Но даже в Соединенных Штатах мне пришлось немало потрудиться, чтобы поймать удачу. Главное, что мне нужно было сделать, это связаться с теми, кто разделяет мою страсть к выступлению, вдохновению и мотивации. Исследования показывают, что большинство людей узнает о вакансиях через своих друзей и коллег. Через знакомых о подобных возможностях можно узнать гораздо раньше, чем из других источников. Ищете ли вы спутника жизни, работу, инвестиции, волонтерское задание или место приложения своих талантов? Сначала нужно войти в профессиональную группу, местный клуб, торговую палату, церковь, благотворительную организацию. Интернет – прекрасное место для завязывания полезных знакомств в социальных сетях. Чем шире круг общения, тем выше шансы найти место приложения своих талантов и достичь цели. Не ограничивайтесь лишь друзьями, организациями и сайтами, связанными с вашей сферой интересов. Каждый человек знает кого-то, тот знает еще кого-то. Ищите тех, кто стремится к реализации своей мечты, даже если мечты эти совершенно не похожи на ваши. С другой стороны, если вы окружите себя людьми, которые не разделяют ваших мечтаний и ценностей, то это может затормозить ваше продвижение. И я советую вам поискать себе новых друзей. Если вы не находите подходящих предложений и вариантов, то, возможно, вам нужно повысить уровень своего образования. Если вы не получили приглашение в колледж или университет, поступите в местный институт или техническое училище. Поверьте, грантов и стипендий гораздо больше, чем вам кажется. Не пугайтесь предстоящих расходов. Если вы уже окончили университет, то попробуйте защитить диссертацию и стать магистром или доктором. Присоединитесь к профессиональной организации, к интернет-сообществу. Посещайте профессиональные форумы и чаты. Безграничная жизнь. Если удача ускользает от тебя, отправляйся туда, где ее можно найти, или где она сама найдет тебя.